Начинаем медитацию. Вначале мы, как обычно, проверяем и корректируем положение тела. В идеале, если это возможно, позвоночник выпрямлен, плечи расправлены, подбородок мы держим ровно, кончик языка помещаем на верхнее небо, а глаза при желании можем держать открытыми или закрытыми. Для того, чтобы подготовить тело и ум к практике, вначале мы выполняем последовательное расслабление. И для этого на первом этапе осознаём и расслабляем область стоп и пальцев ног. От этой зоны поднимаемся к тазовому дну и мышцам промежности. Затем осознаем и расслабляем ладони и пальцы рук. плечи и, наконец, мышцы лица. Осознаём всё тело в целом, весь спектр его переживаний, его общее состояние. А на уровне ума вспоминаем о своём устремлении в практике медитации. о том, что нам хотелось бы в долгосрочной перспективе реализовать. На основе этого устремления мы переходим к основной части практики, которая в данном случае будет Краткая практика любящей доброты по отношению к себе. Начиная эту медитацию, мы в первую очередь осознаем свое желание испытывать счастье и обладать его причинами. Стараемся явно осознать тот факт, что в каждом мгновении стремимся к комфорту, благополучию, радости, счастью. Инстинктивно стремимся избегать тех вещей, которые всему перечисленному противоположны. Мы желаем счастья и не желаем страдать. Ясно осознав этот факт, мы также вспоминаем о том, что у нас всегда имеется некое обобщённое видение счастья и его причин. Некоторые виды радостных переживаний и их причины относятся к внешнему уровню, к тому, что нас окружает другим людям, карьере, деньгам и тому подобным вещам. Но многие из причин и приятных переживаний сокрыты в нашем собственном уме. Среди различных благотворных качеств, которые мы можем постепенно развить. К примеру, доброты, мудрости, понимания, спокойствия, щедрости и так далее Помня об этих разнообразных причинах и о счастье, которое из них проистекает, мы начинаем желать себе счастья, порождая любящую доброту по отношению к себе с помощью простой мысленной фразы. «Пусть я обладаю счастьем и причинами счастья». Мысленно произнося эту фразу и выдерживая паузы между повторениями, мы стараемся проникнуться её смыслом, прочувствовать её. И с течением времени научиться искренне желать себе благополучия и его причин. Пусть я обладаю счастьем и причинами счастья. По мере того, как мы порождаем и поддерживаем это устремление, тело должно оставаться в расслабленном состоянии. Дыхание должно двигаться естественным образом, без контроля с нашей стороны, а ум сосредотачивается на настоящем мгновении, на устремлении, которое мы порождаем, и за счёт этого постепенно отпускает все мысли о прошлом и будущем здесь и сейчас, мы желаем себе счастья и его причин. Пусть я обладаю счастьем и причинами счастья. Каждый раз, когда ум отвлекается на посторонние мысли или внешние объекты, мы просто возвращаем своё внимание к самой фразе и тому устремлению, которое эта фраза выражает. В данном случае фраза это не мантра, которую мы бы просто повторяли снова и снова для сосредоточения внимания, а утверждение, которое необходимо прочувствовать и понять. И поэтому мы снова и снова упражняемся в том, чтобы желать себе благополучия и его причин. Какие бы ни возникали мысленные возражения, какие бы ни всплывали эмоции или даже телесные переживания, мы просто мягко снова и снова порождаем самоустремление. Пусть я обладаю счастьем и причинами счастья. Мы снова и снова возвращаемся к устремлению и используем фразу, которая его выражает. Позволяем своему уму погрузиться в смысл этого пожелания. А затем, по аналогии, на какое-то время распространяем то же самое пожелание на всех остальных живых существ. Вспоминаем о том, что все, как и мы, желают счастья и не желают страдать. Все, как и мы, могут обрести не только внешнее процветание, но и внутреннее глубинное благополучие. И с этим пониманием желаем, пусть все обладают счастьем и причинами счастья. Снова и снова порождаем это устремление и покоимся в нем, так же, как делали это прежде применительно к самим себе. Пусть все обладают счастьем и причинами счастья. Затем мы отпускаем эти устремления и на какое-то время просто возвращаемся к телу и его ощущениям Наблюдаем за тем, как естественным образом движется дыхание Осознаем состояние своего ума, И прежде чем завершить, напоминаем себе о возможности в любой момент по ходу дня вернуться к практике любящей доброты, используя простую фразу и порождая устремление, которое желает нам или другим счастья и его причин.